Моё высокое положение сделало меня самой привилегированной особой на пиратском судне. Меня боялись и уважали. Это было совершенно очевидно. Каждое утро и каждый вечер мне приносили порцию хряпы и на коленях умоляли не побрезговать угощением. Когда пираты поняли, что я не собираюсь спускаться вниз, если честно, я просто очень боялся, что чудо закончится и я наконец-то испугаюсь. не смогу залезть обратно и буду вынужден искать себе место для ночлега на грязной палубе. Они впали в отчаяние, а потом нашли в своих рядах героя, который согласился доставлять мне еду. Героя звали Довит Разъебанович. Мне показалось, что он был самым весёлым из пиратов и самым горьким пьяницей. Прочие штремаслябы начинали гулять сразу после полудня, а Довит Разъебанович вообще никогда не был трезвым. Можно подумать, что его организм был своего рода самогонным аппаратом и самостоятельно вырабатывал алкоголь из всех поступающих в него ингредиентов, даже из воздуха. Дядя был опытным верхолазом и довольно редко падал с мачты, разве что если очень уж сильно напивался. Но ему отчаянно везло. Его полёты на палубу заканчивались без трагических последствий. Кроме мисок с едой, он таскал мне венки из цветов и ленточек. Точно такие же украшали загривки крашеных свинозайцев. Разумеется, я был тронут до глубины души. Впрочем, вся еда тут же отправлялась в море на радость его многочисленным обитателям. Я совершенно не испытывал чувства голода. Но дело даже не в этом, а аппетит делал наживное. Просто я ужасно боялся нарушить хрупкое равновесие, которое стало единственным смыслом моего нынешнего существования. Я так и не смог уяснить для себя природу случившегося со мной чуда, но прекрасно понимал, что оно может закончиться так же внезапно, как и началось, и тогда пикирующий полёт на палубу вслед за героическим асом Давидом Разъебановичем казался мне всего лишь лирический прелюдии к прочим сомнительным удовольствиям. Чем больше я наблюдал сверху повседневную жизнь страмосляпских пиратов, тем меньше мне хотелось вливаться в их дружный коллектив.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 и с грехом пополам объяснил Давыду Разъебановичу, что хочу пить. Правда, поначалу он несколько раз приносил мне какую-то жуткую самодельную брагу, я сердился, выливал ее на палубу и настойчиво требовал воды. Странное дело, но в этом мире проблемы с питьевой водой преследовали меня с маниакальным упорством. После того, как я научился настойчиво и отчетливо выговаривать популярные словосочетания вроде «иптуемеме», «утвлять», «куляй и буты мэмэ» и совершенно феерическое словцо «пунь-ди-драс», парень все-таки уяснил, что мне требуется обыкновенная мокрая вода. Оказалось, что на стромосляпском языке она называется «мряка», и великолепный Давыд Разъебанович принес мне эту самую «мряку» в большой деревянной фляге. Вода была чистой, холодной и удивительно вкусной. Приятный сюрприз». Само собой, разумеется, через некоторое время у меня возникла небольшая физиологическая проблема. От фундаментальной проблемы такого рода меня спасала диета, и на том спасибо. Разумеется, я долго колебался, прежде чем решился помочиться сверху на палубу. Воспитание не позволяло. По крайней мере, я изо всех сил старался дождаться ночи. Стоило мучиться